Платон любезный славно похвальный лист тебе ведё себя исправно, как видишь брат московский житель и женат забыть шум лагерный, товарищи и братья спокойно ленив нет есть такие занятия на флейте я твержу дуэт оммолный Что твердил назад тому пять лет? Ну, постоянный вкус. В мужьях всего дороже. Брат, женишься? Тогда меня вспомянь. От скуки будешь ты свистеть одно и то же. От скуки? Как? Уж ты ей платишь дань? Наталья Дмитриевна. Платон Михайлович мой.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 «Да, брат, теперь не так, Наталья Дмитриевна. Ух, мой дружочек, здесь так свежо, что мочи нет. Ты распахнулся весь и расстегнул жилет, Платон Михайлович. Теперь, брат, я не тот. Послушайся разочек, мой милый, застегнись скорей, Платон Михайлович хладнокровно. Сейчас. Да иди подальше от дверей». сквозной, там ветер дует сзади. Теперь, брат, я не тот. Мой ангел Бога ради от двери дальше отойди. Платон Михайлович, глаза к небу. Ах, матушка чацкая. Ну, Бог тебя суди. Уж точно стал не тот в короткое это время.